И вот первые градины, каждое с голубиное яйцо величиной, стали подпрыгивать в траве, гулко забарабанили по крыше, заплескались в речке. Одна из градин угодила Федоту в голову. Он дико взвыл и спрятался под брюхо своего коня. Потом выскочил оттуда и торкнулся в мельничную дверь. Дверь оказалась на запоре. Тогда он навалился на нее плечом, поднатужился и сорвал с петель. Забежав в мельницу, Федот остановился, отпыхиваясь. Вслед за ним набились туда и все остальные, возбужденно переговариваясь, зябко подрагивая. Далеким и мирным пахнуло на Романа от всей этой веселой сумятицы и возни напомнила шумные июльские грозы на Синокосе, невозвратную юность. Скоро град сменился бурным и холодным ливнем. Роман выглянул из мельницы, закричал страшным голосом. «Чьи кони отвязались? Ловите, пока не убежали!» Выходить под ливень никому не хотелось.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 надо хоть огонь развести обсушить их когда вернуться сказал никита и принялся разводить в очаге огонь из лежавшего у порога сухого хвороста лукашка и симон прискакали назад верхами оба принялись ругать федота который с папиросой в зубах уже сушился у костра чего ж теперь ругаться размах дали сказал он им давайте лучше сушитесь а то ночью лазаря запоете в полночь разведчики приблизились к поселку березовскому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 Пришьем, Ромка, офицериков. Мы их на таком расстоянии сразу срежем. Не дури, не дури, не затем нас сюда послали. Минуту спустя не громко вскрикнул. — Ты чего это? — спросил Роман. — Петьку Кустова и Митьку Каргина узнал. — Врешь? — Ничего не вру. Смотри в седьмом ряду спереди. Оба рядышком едут, сволочи. Ну, видишь, Петька-то гад, уже урядник. Видать-то вижу, а признать не могу. Да они это, ей-богу, они едут в сучьи дети и не подозревают того, что мы их можем очень свободно ухлопать. Сметанники, проклятые, куроеды. Ладно, молчи. В другой раз повстречаем, так спуску не дадим. А ведь мы раньше с Митькой большими друзьями были. Вместе у Елисея пшеницу и замбара воровали, возбужденно шептал Федот.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 «Да ведь сердце рвет. Ты подумай только, где они идут. Расходились тут на нашу голову. Никогда я не думал, что эти макаки будут расхаживаться там, где я хлеб сеял, сено косил, где каждая травинка мне родная. А они как дома разгулялись. Продал им Семенов забайкалье, Продал. И когда мы теперь изведем эту погонь?» Ярость, сжигавшая Симона, передалась и другим. Роман видел, как трясся всем своим телом Никита Клыков.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 «Можно сказать, что нам его бог посылает». «Отбить его не мудрено. А вот как ты его к своим доставишь, если впереди столько епошек и беляков?» — спросил Роман. «Доставлю. Жилы надорву, кровью харкать стану. А доставлю!» — умоляюще глядя на Романа, говорил Федот. Роман ничего ему не ответил и стал писать обстоятельное донесение Журавлеву. С донесением отправил трех человек —